Глава тридцать пятая. Интересно, знает хоть кто-нибудь, кем был этот Синклер? Есть ли кому-нибудь дело до этого? Раз ему воздвигли памятник, значит так надо? Не исключено, что эта отвратительная каменная глыба торчит здесь со времени основания города. Выглядит она довольно потрепанной. А если кто и знает что-нибудь о Синклере, то держит это при себе словом, чтобы Синклар не сотворил, для меня это остаётся тайной. Польза от него только голубям. Они восседают на его воздетых руках и треугольной шляпе в ожидании подходящей мишени. Когда-то давным-давно монумент был покрыт медью, но воры успели ободрать покрытие задолго до моего рождения. Синклар возвышается в центре небольшой площади, образованной слиянием пяти улиц примерно в полумили к северо-западу от моего жилища. Он обозначает границу между нашим обычным, достаточно отвратным городом и так называемым дном, по сравнению с которым любой другой район Танфера представляется предместим рая. Дно место, где обитают последние нищие. Дно место, куда не осмелился бы без сопровождения армии вступить сам чёда Контагю, не говоря уж Они доумках из стражи. Дело дошло до того, что некоторые домовладельцы дрейфят взимать там квартирную плату. Вообще-то никакой чуда и не подумает туда заглянуть. Обитатели дна настолько бедные, что даже не могут позволить себе обзавестись именами. И каждый из них выживает только потому, что кажется беднее своих соседей. Сущий ад на земле. Во время службы в морской пехоте мне приходилось встречать ребят со дна. Им нравилось в контарде, несмотря на войну. У них была пища, на них была одежда, на ногах обувь, а продолжительность жизни частенько превышала срок, отпущенный им дома. А богатые парни только и занимались тем, что злились и ныли. У моих родителей никогда не было ночного горшка. Но я рос богачом по сравнению с теми ребятами. Вы, наверное, считаете, что эти люди стремятся изменить свою жизнь или учить всеобщий разгром? Ничего подобного. Точно так же, как сейчас никто не желает воспользоваться тем, что наши властители с холма все как один отправились на тлов славы дуралейника. Люди обладают врождённой тягой к порядку и знают своё место. Многие считают, что если они бедны и помирают с голоду, то такая воля богов, и эта расплата за прегрешения в прошлой жизни. Странный мир, которым обитают ещё более странные люди. О чём это я? Какое отношение всё это имеет к Садлеру или книге видений? Абсолютно никакого. Всего лишь самодеятельные социологические изыскания. Все кругом только и толковали, что слави дураленники. Поступили давно ожидаемые новости. Люди пересказывали их незнакомцам. Любой прохожий мог схватить вас за грудки и держать, пока не закончит свой рассказ, получая несказанное удовольствие, что просвещает вас первым. Дуралейник исхитрился спровоцировать столкновение между армиями Каренты и Винагетты. Разгорелась битва поистину апоклиптического масштаба. Но сам Слави, устраивая этот фокус, потерял значительную часть своего войска и обратился в бегство, а может быть и нет. Факты менялись в зависимости от настроения рассказчика. Я общался с Синклером и впитывал информацию, чтобы пересказать всё покойнику, когда появится возможность, если она вообще появится. Я провёл целый час, сидя на пьедестале, с которого Синклер посылал своё благословение, и уже начал подозревать, что меня снова облапошили. Во всяком случае, Саддлер не торопился облегчить мое положение. Конечно, если записку направил он. Да, все-таки это был Саддлер. В конце концов, парень появился. Он подошел с опаской, оглядываясь по сторонам, как будто был по уши в долгах и уже полгода скрывался от кредиторов. Я узнал его только тогда, когда он чуть ли не плюхнулся мне на колени. Саддлер выглядел бродягой, а не тем смертельно опасным типом, которого я знал и ненавидел. Он уселся рядом, ссутулившись, чтобы не выдать себя ростом, и принялся кормить хлебными крошками голубей. Никто не узнал бы его, застав за подобным занятием. Где ты был? Под поле. Надо было подумать. Не мог тянуть лямку, узнав, что Чодо мечтает заполучить книгу. Хм... Только представь, что он сможет тогда сотворить. Уже представлял. Поэтому-то и не хочу, чтобы он наложил на книгу свои лапы. Я тоже. И краск. Краск. Ему потребовалось больше времени, но он тоже сообразил. Я получил от него известие. Мы встретились, потолковали, решили, надо что-то делать. Хотим привлечь тебя крошки собрали голубей со всея круги. Птицы копошились, налезая друг на друга. Вдруг мостовая взорвалась. Голуби все до единого одновременно взметнулись в небо. Я поднял глаза, ожидая увидеть подлетающего громового ящера. Но оказывается, птички ударились в панику из-за единственной и вдобавок в демину пьяной Маркары. Садлер очень точно выразил моё настроение. Уже днём стерва летает Что-то надо делать. Может, объявить награду за их головы, и у детишек появится занятие. Не всё же им резать кошельки или обирать пьянчуг. Да. Всё стало не так, как в старое доброе время. Когда мы были детьми, мы проявляли больше уважения к старшим и так далее, и тому подобное. Я знал все эти причитания наизусть. Почему вы остановили свой выбор на мне? Ты же сказал, что не хочешь, чтобы книгу загреб чёда. И не желаю, чтобы ее загреб любой другой. Ни он, ни ты, ни Краск, ни Змеюка, ни Гнорст, сын Гнорста, ни Истерман. Я, черт побери, не доверил бы ее даже старикану, который ведет мое хозяйство. Нет ни одного живого существа, способного устоять перед искушением. Он подумал с минуту. Я бы тоже, наверное, придумал, что с ней делать, если бы мог прочитать слово дерьмо. Ты не умеешь? Так к своё имя. Некоторые слова и знаки, которые всю жизнь торчат перед глазами. У меня никогда не было возможности учиться. В сухопутных войсках парней не учат, не то что у вас в морской пехоте. Это удача. Некое образование было тем полезным, что я вынес со службы. Впрочем, подозреваю, что у меня несколько более сильная тяга к знаниям, чем у Садлера. Но ты же сумел составить записку. Это Краск писал. Он чего-то поднахватывался там и тут. Я-то думал, мы сможем нанять себе учителя, когда чёдо загнётся, и мы возьмём дело в свои руки. Только, похоже, старик теперь вовсе не планирует брать расчёт. И вы хотите его рассчитать? Что-то вроде того. Ты же знаешь, мокрыми делами я не занимаюсь. А кто заставил кусаться прежнего большого босса? Он не кусался, усали его. И ты знаешь, как всё было. Морль меня подставил. Если бы мы с плоскомордым знали, что произойдёт, рванули бы на другой конец города, вместо того, чтобы помогать Доцу волочить гроб с голодным вампиром. Если поможешь нам, Гаррет, получишь друзей, которые когда-нибудь помогут тебе. Да. Чудо и сейчас вгоняет меня в краску, действуя так, будто я его любимый сынок. Садлер сделал вид, что изумился. Почему? Объяснять он не стал, а просто осклабился. У парня оказались гнилые зубы. Может быть, может быть. Но он уж точно не отдаст тебе эту книгу. А ты? Я вовсе не умею читать, а краск лишь едва-едва. Ты скажешь, что ее кто-то для нас прочитает. Ты можешь подумать, что мы получим книгу и начнем учиться. Верно. Но так же верно и то, что в это время весь мир будет на нас охотиться. Наверное, ты прав. Но у меня есть сомнения. Я не занимаюсь убийствами. Я не высокого мнения отчета. Но мне не хотелось бы участвовать в отправке его на небеса. Передо мной старик не был настолько виноват. При всём при этом я не горел желанием сказать Садлеру твёрдое нет. Он может погрузить меня в вечный покой, опасаясь, что я проболтаюсь о его планах. Похоже, у меня небогатый выбор. И как вы собираетесь это дело осуществить? Я пытался выиграть время. Старый чадо затевает сегодня вечеринку. Будет занят Его дочь сейчас в городе, и он каждый год устраивает... — Его кто? — Дочь, — рассмеялся Садлер. — Мало кто о ней знает. Тебе бы она понравилась. Красотка. Наверное, похожа на свою мать. Ту я никогда не видел. Еще до меня чё-то с ней лично разобрался, застав в постели с парнем, которого в то время поддерживал. Ну и что? Дело прошлое. Сейчас важно, что сегодня он устраивает вечеринку. Если гульба пойдёт как раньше, все упьются до чёртиков и отпадут. Мы с Краском рассчитали, что если нападём в 3:00 утра, у нас получится лёгкая прогулка. Так зачем вам я? Он снова ослабился. Парень сегодня улыбается больше, чем за всё время нашего знакомства. Гарет, ты здорово умеешь изображать невинность. Вот бы мне так рад доставить тебе удовольствие. Но я правда не знаю, о чем ты лопочешь. Мы что, сердиться сегодня? Маленькая птичка сказала нам нет? Ладно. Помнишь, как у нас возникли сложности с хреновиной, считавшей себя мертвым богом и пожелавшей вернуться к жизни? Это происходило совсем недавно. Не хочется вспоминать. Жуткое дело, в котором были замешаны нездоровые люди. Единственный приятный результат того дела — майя. Помню. Без шуток. Наверное, стареешь. Помнишь, как ты вышел из дома? С тобой был Доц. Мы тебе дали маленький камешек, что-то вроде амулета, а? Думаешь, мы просто забыли взять его назад? Я надеялся на это. Камень хранился в комнате покойника, среди наших самых больших ценностей. Я считал, что он ещё когда-нибудь понадобится. Это был магический талисман, способный отгонять громовых ящеров. Что до недолюбливает незваных гостей, чтобы отвадить их, он обнёс свои владения стеной. За стеной он содержит стаю некрупных платоядных ящеров. Они гораздо эффективнее собак, хотя и последними большой босс тоже не брезгует. Громовые ящеры не оставляют ничего, что могло бы напомнить о незваных посетителях. Никому не известно, сколько злодеев перебралось через стену только для того, чтобы стать закуской для чудовищ. Значит, вы меня накололи? Просто решили, что будет полезно держать одну штуку на стороне. Вы, ребята, через щёр мозговиты для меня. Само собой. Это, конечно, сильно сказано. Во всяком случае, они умнее, чем кажутся. Хорошо. Вам нужен камень, чтобы пробраться в дом, когда все окосеют. А потом? Потом что до отойдёт к предкам во сне? Может быть, пока они будут валяться в повалку? В дом проникнет парочка громовых ящеров и закусит ребятами, которые могли бы помешать мне и краску занять освободившиеся местечка. Полагаешь, вы сможете управлять всей аравой? На пару сможем. Сильно командовать не придётся. Машина отлично смазана и отрегулирована, чтобы работала ровнее. Будем проламывать по черепу в месяц. А может, и того реже. Справимся. Кто бы сомневался? А я, значит, получаю книгу. Как только мы узнаем, где она, обещаю. Мы её найдём, ты знаешь это. Найдут, если захотят. Но выполнят ли обещание? Станут ли тратить силы на то, чтобы отобрать книгу у Фида Истермана, или всего лишь укажут мне нужное направление? Значит, 3:00 утра. Знаю, что ты соблюдаешь режим, но здесь уж ничего не поделаешь. Ещё одна бессонная ночь. И днем не подремлешь, надо продумать, как принять участие в гангстерской войне, никого при этом не убивая. Морли Дотс мог бы сказать, что мне предоставляется прекрасная возможность продемонстрировать свою независимость от чёда. Но он упустил бы из виду, какой рычаг воздействия на меня приобретают Саддлер и Краск. И, кстати, о Морли, где он? Сейчас как никогда мне нужна его дружеская поддержка. Я уж не говорю о плоскомордом. Послушай. Ты так и не знаешь, куда подевались Доц и Тарп? Не. Всё ещё в бегах? Похоже на то. По его ответу я понял, что он действительно не знает, где обретаются мои друзья. Наверное, меня убедило безразличие, с которым он это произнёс. "Тож не думаешь ли ты притащить их сегодня ночью с собой?" На сей раз в его тоне было нечто такое, что заставило меня насторожиться. Над его словами следовало подумать. «Нет, просто не видел их сначала заварухи. Беспокуюсь». «Хм, ну ладно, я слишком засиделся. Надо двигаться. Не хочу, чтобы меня узнали. Встретимся у придорожного столба на спуске с холма по пути к дому Чёда. В два часа. Не забудь амулет». «Сделаю». Садлер удалился, сгорбившись, словно ему сто десять лет. У него это здорово получалось. Издалека его узнать было невозможно. Интересно, что они предпримут, если я не появлюсь? Он оставил пакет с крошками. Я думал и кормил голубей. Мои размышления прервал какой-то кретин, горевший желанием поведать мне о последних событиях в Контарде.